Черный ворон доставил их не в тюрьму, как они привычно ждали, а на окружную гауптвахту в роскошной по нынешним их понятиям камере старшего комсостава они, наконец, расслабились. Марков за дорогу передумал много и, кажется, начал догадываться. Вошел капитан Начкар, сказал, что ужин будет через полчаса и выдал на всех две пачки папирос Норт. Это было совсем невероятно. Погорелов, как самый старший, поделил Курева, две оставшиеся папиросы, прикурив, пустил по кругу. А теперь какие мнения будут? Амнистия? Нет, братцы, война, большая война, ответил Марков. Рано утром их разбудили и вновь повезли на военный аэродром, где выдали полушубки и погрузили в транспортные ТБ-3. «На Чукотку, что ли?» — спросил Погорелов у бортмеханика. «Чего ради?» — удивился тот. «В Москву летим!» После двухсуточного с несколькими посадками полета Черный Ворон вез их по Москве. От утомления и нервной перегрузки никто уже не мог разговаривать. Сквозь зарешоченное окошко под крышей Марков видел улицы, легковые машины, свободных и веселых людей. Еще не везде была снята первомайская праздничная иллюминация. Когда сворачивали с улицы Горького на Садовое кольцо, ворон притормозил, и совсем рядом Марков увидел стайку девушек в легких платьях с голыми ногами. Он и забыл, что такое еще бывает на свете. Ночь на гауптвахте МВО он не спал. Неужели все кончилось? Неужели скоро он выйдет на улицу без конвоя? Иначе привезли бы в тюрьму, а так вроде считают их военнослужащими. С утра фантасмагория продолжилась. Снова баня, парикмахерская, Завтрак по комсоставной норме. Вместо лагерного тряпья выдали командирскую форму. Хоть и полевую, хлопчатобумажную, хоть и без знаков различия. И новые хромовые сапоги. Но никто ничего не объяснял. Замкнутые лица, сжатые губы, убегающие взгляды чекистов. После коптерки их развели одиночкам. Маркову досталась свежевыбеленная камера на пятом этаже, дали еще папирос, теперь уже Казбек, и свежую правду. Марков взял газету, и в глаза бросилась черная рамка. «Берия Лаврентий Павлович, генеральный комиссар госбезопасности, скоропостижно, верный сын, глаза выхватывали отдельные строчки». Когда его арестовали, и Берии еще не было, был Ежов. Но про Берию он кое-что слышал, уже в лагерях. Скончался первым. А все началось второго. Газета от третьего. Сегодня пятая. День печати. Почему дали именно эту газету? Не вчерашнюю, не сегодняшнюю, а эту? Дверь щелкнула, вошел пожилой майор госбезопасности. Марков почти непроизвольно протянул ему газету и сказал «Соболезную?». Майор дернул щекой, но не более. Сделал вид, что не услышал. Помолчал секунд двадцать, пристально глядя на Маркова, тот напрягся. «Жалобы, заявления, претензии есть?» — спросил майор негромко. «Нет?» «Хорошо. Прошу вас приготовиться». В 23 часа вас примет товарищ Сталин.